Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами «Герцог». Сказать о ней – мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни события, может быть, больше, чем в жизни Макса. Пока же. Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое им сведенные скорой надолго забывали его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей. Убедившись сейчас за жизнь, как люди на друзей скупы, почти как на деньги, убудет, мне меньше останется. Насколько все и всех хотят для себя, ничего для другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаивать на этом рожденном Максином свойстве. Щедрости на самое дорогое. Прямо обратной ревности. Люди, как Плюшкин, ржавый гвоздь и самого завалящего знакомого от глаз берегут. А вдруг в хозяйстве пригодится? Да, ревности в нем не было никакой, никогда, кроме рвения к богатству ближнего, бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут, с жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой Коктебельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой его, по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, не ощущал своим, физически своим. Комнаты по смехотворной цене сдавала Елена Оттабальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям, еще меньше чужим. Этот человек никогда ни перед кем, ни за что, ни в чем не стеснявшийся в человеческих отношениях, плававший, стоял перед вами как малый ребенок или как бык, опустив голову. Марина, я правда не могу. Это невыносимо. Поговори с мамой. Я и топот убегающих сандалей по лестнице. Зато море, степь, горы, Три коктебельских стихии и собирательную четвертую пространство он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье, свой павильон. Полынь он произносил как «моя», а карадак название горы, просто как «я». Но одна физическая собственность, то есть собственность признания и физически у него была книги. Здесь он был лют. И здесь, и единственно здесь, капризен. Давал, что хотел, а не то, что хотел ты. Макс, можно? Можно, Марина, только уверяю, что тебе не понравится. Возьми лучше... Нет, мне не понравится. А ты боишься, что слишком понравится. И что я, как кончу, буду опять сначала и так до конца лета, Марина. Уверяю тебя, что... Или что замажу черешних макс я очень аккуратно я знаю и дело не в том а в том что тебе гораздо будет интересней капитан фракас но я не хочу фракас я хочу жан-лис макс милый макс дорогой макс плюшкин макс ведь ты же ее сейчас не читаешь но ты мне обещаешь что никому не дашь из рук даже подержать, что ты вернешь ее мне не позже, как через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же виде. Нет. На три секунды раньше и на три страницы толще. Макс, я ее удлиню. Давал голубчик, но со вздохом. Вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал все. Давал всем. Но сколько выпущенных из рук книг Столько побед над этой единственной из страстей собственничества для меня священной, страстью к собственной книге. Святая жадность.